Алена! Анна! Это Яна! Я не Алена и не Анна! Ну и я не Яна! Просто она! Я так-на! Разговариваю-на! <связываем> <связываем> <связываем> в отделении милиции допрасывают жулика! Так, значит, вы по-прежнему утверждаете, что вы латыс, потому что родились в Риге, да? Конечно, дорогой! То есть, по-васому, если котята вывелись, скажем, на конюсне, то они лосади, да? Правда, что у каждого ребенка должен быть отец. Правда, снук, правда. Тогда почему у нас в семье три ребенка, а папа только один? <связываем> <связываем> что нужно, чтобы произвести впечатление на женщину? Говорите ей комплименты. Уважайте ее. Засещайте ее. Покупайте ей то, что она хочет. Идите ради неё на край света. И как произвести впечатление на мусину? Разденься и приготовь пожрать! Рамы, петсикола! Рамы, петсикола! это всё, что нужно! Везде рок-н-ролла! Я... Приду к тебе ночью! Залезу под одеяло! Найду там твое самое мягкое, самое нежное место. И начну его сосать. Сосать. Потому что я команда.